а потом вдруг скурвился и вплотную занялся терроризмом. Имечко его всплывала неоднократно в связи с громкими акциями, преимущественно в Израиле. Большой специалист по подготовке смертников владеет гипнозом и успешно применяет его на практике. Есть информация, что с его благословения в небеса обетованные отправились шумом и грохотом. не один десяток шахидов как в Палестине и Израиле, так и в других странах мира. Очень может быть, что не утратил своих связей с КГБ и поддерживает взаимовыгодные контакты с ЕО-приемницей, то бишь ФСБ. Вот, собственно, и все. Как видите, не густо. Два дня Север и Сала торчали в интернет-кафе. ковырялись в потоке информации по целевому заданию полковника и прилежно записывали данные в блокноты. Сыч, Смо обивали пороги турфирм, интересуясь горящими новогодними путевками и под этой маркой собирая все доступные данные о подмосковных пансионатах. Полковник каждый день перелопачивал толстенную кипу свежих газет и тоже делал какие-то пометки. последний рабочий день старого года Шведов попросил Обеснюка сделать всем вкладыши временной регистрации. — Надо было раньше, — озаботился Обеснюк. — Последний день того? Проблемно? — А если денег дать? — С деньгами и, понятное дело, проще. Так, у вас пятеро? Давайте паспорта и пятьсот баксов. Через час принесу. Дождавшись, когда Серега убыл добывать вкладыши, Шведов обратился к узкому кругу широкой публики и изложил аналитическое резюме. Хасана выдернули из тюряги явно не для того, чтобы блинов испечь. С диаспорой не пожелали контактировать. Еще один штришок в пользу этой версии. «Хасан будет готовить шахида. Это к гадалке не ходи». Диаспора, сами понимаете, не допустит, чтобы на их второй родине под их боком делали шумные пакости. Это здорово повредит бизнесу и испортит отношения с властями. И прошу помнить, что Беслан Сатуев целиком и полностью состоит на арабском финансировании. Вот. Я поработал с информацией, добытой в интернете и прессе. На мой взгляд, самым перспективным в плане совершения громкой акции выглядит Европейское совещание глав антитеррористических организаций, которое будет проходить в Москве в конце января. Полагаю, что Хасану будет довольно месяца, чтобы отыскать подходящего кандидата и всесторонне подготовить его. Так что, родные мои... Серегу я не зря за регистрацией зарядил. Времени у нас навалом. Устраивайтесь поудобнее. Будем работать. После Нового года занялись проверкой пансионатов. Купили бинокли и фотоаппараты. Составили полный список и поехали парами. В алфавитном порядке. Здрасте. Желаем отдохнуть у вас. Всегда, пожалуйста. Позвольте осмотреть достопримечательности. Извольте. Осмотрели? Нет, не нравится нам у вас. Ну и валите, откуда пришли. Проверка продвигалась со скрипом. Такси туда, такси обратно, куча денег. Денег для дела не жалко, но времени уходило. Вагон!» Со второго по пятое включительно. Отчеркнули в списке всего лишь восемь пансионатов. Результат – ноль. Шестого с утра полковника посетили сразу две продуктивные идеи. Сначала он вызвонил барина и велел готовить фуру с провиантом, чтобы под благовидным предлогом привести оружие и экипировку. «Числа десятого вы Джо должны быть тут. Не затягивайте». Затем сообщил Сычу, что собирается до расширения круга поисков и в целях экономии времени привлечь некое элитно-детективное агентство. — Ну, вы даете, полковник! Утренний Сыч, как обычно, был мрачен и неулыбчив. Вот тут у нас террористик замялся, Старенький, но вредный ужас. Отыщите-ка нам его. Отсутствие знания специфики работы Следственного института частного характера. Не повод для высказывания глупостей. Коллега. Шведов пребывал в прекрасном расположении духа. Рана заживала, времени для работы было предостаточно. В общем, полковник чувствовал себя в своей тарелке. Это элита, понимаешь? Лучшие люди, вовремя удравшие из следственных органов, имеющие хорошие деньги за свою работу и горой стоящие за репутацию кормящего их агентства. Конфиденциальность нам обеспечат на 100%, это я гарантирую. И вовсе не обязательно объявлять Хасана в розыск. Достаточно будет дать им фотомордочку. ориентировочку и сказать, что нам нужно отыскать вот этого человечишку. «Делайте, как знаете», — отмахнулся Сыч. «На фазе подготовки к акции спорить с полковником было бесполезно. Это аксиома». «Стоп! А что там с фотомордочкой?» «Придется делать», — полковника легкомысленно повел бровью. Брать обе пленки, обрабатывать. — Понял, — кивнул Сыч, — завтра с утра сал выезжать в Стародубовск, везет пленку и возвращаться с барином и Джо. — Никто никуда не едет. Полковник укоризненно посмотрел на младшего товарища и покачал головой. — Какой ты с утра тугой, Антоша! Нам здесь каждый человек нужен. Продолжаем работать в обычном режиме. Мы же не армию детективов будем привлекать. Под силы четыре оперативные пары. И не сразу, а по получении четкого фото. Пока договоримся, пока то да сё, пара дней вылетает. А это еще четыре объекта. Тугой еще тугее, согласился Сыч. Где вы собираетесь перегонять? и редактировать изо, а у нас тут старые приятели есть, напомнил полковник. Семья Кочергиных. Мальчуган, насколько помню, помимо всего прочего, еще полтора года назад серьезно занимался компьютером и в частности видеозахватом. Не думаю, что будет корректно их беспокоить. Сыч и неуютно поежился. Наш визит будет для них неприятным напоминанием о трагедии. Сами виноваты. В уголках рта полковника обозначились жесткие складки. Их чехи не с автобуса сняли, прошу помнить. Чехи с ними фирму поделить не могли. Могли бы на начальном этапе просчитать, как все вернется. И, короче, нам не до сантиментов. У нас сейчас, как с той лавкой в Стародубовске, другого выхода нет. Вернее, обратиться более некому. Мой родной город чужой для меня. Ты в курсе? Сыч виновато отвел взгляд. В самом деле, упрекнуть полковника в отсутствие сострадания, язык не повернется. Но, разумеется, у кочергиных горе. Но это было полтора года назад, все давно прошло, мама с сыном живы-здоровы. А вот семью полковника просто стерли с лица земли в родном городе в мирное время. Так что давайте по плану, закончил Шведов. Езжайте, проверяйте эту... что там у нас на очереди? Ага, искра. Вот туда и езжайте. а вечерком возьмешь кассеты и нанесешь визит господам Кочергиным. — Почему я? — по-детски накуксил Сосыч. — Что, больше некому? — Ты положительный фактор, — полковник многозначительно подвигнул. — Для сына избавитель. Первый, кого он увидел, когда валялся на горном склоне, — Выбившись из сил, уже не чая получить избавление от неминуемой гибели, это ты. Поверь моему опыту, такое не забывается. А для мамы... <клёх> — Можно не продолжать, — буркнул Сыч. — Все понятно. Не хочу ехать к ним, и все тут. — А надо! — шведов по-отечески потрепал младшего товарища по плечу. Мы хотим. «Урода отловить или где?» «Ладно», — Сыч тяжело вздохнул. «Куда я нахер денусь с подводной лодки?»